Глава 17 Остановив запись, Павел повернулся ко мне. «Может, вопросы появились?» Я задумался. «На турнире всегда распределяют участников с разными дарами. С одинаковыми не соревнуются?» «Нет, конечно». Он улыбнулся. «Просто в этот раз так жребий выпал». «Понятно?» Я кивнул. А какие вообще одаренные есть, те, что могут участвовать в турнире, я имею в виду, по типу дара? Я понял. Он покивал. Всего четыре. Их еще по стихиям называют. Огонь, вода, воздух и земля. Здесь на турнире участвуют четыре огневика, два водника, три землянника и три воздушника. Пояснил он. А вообще дары какие бывают? Интересно, сколько их всего? Павел задумался. Точно никто не знает. Есть те, про которые не говорят. То, что известно, это разумники, способные читать мысли. Есть те, кто может управлять животными. Лекари, кто с растениями общается. Но это к волхвам обычно относят. Существует и более редкий дар. В основном почему-то у девочек. Они могут ультразвуковую волну формировать своим криком. Есть телекинетики. Пулю не остановят, а вот нож, к примеру, метнуть силой воли могут. Ах, да кивнул Павел. «Есть люди с даром способные распознавать ложь, что-то типа детектора. Ну и, конечно, кто видит невидимое. Их мало, все они на службе. Ну и совсем экзотика способность управлять различными волнами, что и как, без понятия, не спрашивай». Он покачал головой. «С их помощью создавались порталы». «А управлять электричеством?» «Странно, он что, про них забыл?» Павел хмыкнул. «Нет, метать молнии никто не умеет, это точно. Уж на турнире хоть раз бы да засветились. Даже не слышал про подобных». «Интересно. Я задумался, почему так». «Еще есть вопросы?» Он улыбнулся. «Да, мне вот интересно. А со временем сила дара увеличивается?» «Нет». Павел покачал головой. Я говорил, в 14 лет проявляется вся его полнота. Дальше только мастерство оттачивается. В школе как раз этим и занимаются. Первый год общая подготовка, дальше идёт распределение по типу дара. Силовики, разумники, медики и так далее. А их в свою очередь распределяют по группам. Ещё вопросы? Я пожал плечами. Пока нет. Тогда пойду. Он поднялся. — Дальше сам посмотришь. Это первый день соревнований. Он кивнул на экран. — Затем пойдет второй и финал. Если вопросы возникнут, приходи в магазин, отвечу. Павел протянул руку. Поднявшись, я пожал ее. — Спасибо. Он улыбнулся. — Да ладно, мне самому приятно было пообщаться с фанатом турниров. Пока, Никита. Кивнув, мужчина ушел. Я уселся назад в кресло. От турнира ожидал большего. Конечно, это только начало, может, дальше будет интересней, но с экрана все воспринимается как кино, как будто фэнтезийный фильм смотрю. Пока так и не могу привыкнуть к мысли, что все по-настоящему. Взяв пульт, нажав кнопку, продолжил смотреть. Вышли новые участники. Один имеет дар земли, его цвет одежды темно-коричневый с желтыми полосками по бокам. Второй воздушник — У этого цвет фиолетовый с серебром. Оба встали там же, что и предыдущие участники. Первым начал свое шоу «Земляник». Интересное у него название. но что же, посмотрю, что он может. Сосредоточившись, парень прикрыл глаза. Прижав по бокам руки, ладонями вниз раздвинул пальцы в стороны. Несколько секунд ничего не происходило, затем песок под ним зашевелился, начал образовывать холмик, который, увеличиваясь, стал приподнимать его вверх. Достигнув полутора метров в высоту, он мгновенно рассыпался. Юноша рухнул вниз, тут же присев на одно колено, ударив в землю кулаком. По поверхности побежали волны, расходясь кругами, как будто был вовсе не песок, а гладь воды, в которую упал камень. Это было впечатляюще. Выпрямившись, он поклонился. Зрители бурно зааплодировали. Ведущий, похвалив за столь эффектное выступление, объявил начало шоу второго участника. Сложив ладошки, воздушник поднял руки над головой. От них образовался маленький вихрь, который, постепенно увеличиваясь, вытягивался в высоту, пока не превратился в настоящее мини-торнадо. Парень убрал руки. Он тут же исчез, взорвавшись воздушной волной. Было красиво, как будто колыхнулось само пространство. Участник поклонился. Вновь зазвучали бурные аплодисменты, но вскоре стихли, так как ведущий объявил сам бой. Оба парня вытянули перед собой руки, направив их друг на друга, немного пригнувшись, замерли. Первым в атаку перешел земляник. Резко нагнувшись, подхватив пригоршню песка, он кинул ее вверх. Тут же, отпрыгнув в сторону, бросил еще одну. С поверхности поднялась туча песка, образовав две стены высотой около двух метров, и понеслись в сторону воздушника. Резко выбросив руки вперёд, тот создал два вихря, которые врезались в них. Преграды рассыпались, превратившись в тучу пыли. На мгновение противники потеряли друг друга из виду. Земляник побежал влево и вперёд, воздушник вправо и также к центру арены. Песок осел быстро. Воздушник, замерев на месте, принялся создавать один за другим небольшие вихри, посылая в противника. Тот ушел в защиту, создавая стены из песка, быстро перемещаясь, а иногда просто отпрыгивая в сторону. Расстояние между ними сокращалось, маленькие торнадо долетали все быстрее. Казалось, вот-вот и один из них врежется в него, но парню удавалось ускользнуть, делая иногда красивые сальто в воздухе. После очередного, приземлившись на колени, он ударил кулаком в землю, и тут же под воздушником вырос столб из песка, поднимая того на высоту трёх метров, затем рассыпаясь. Противник упал назад, но, успев сгруппироваться, приземлился на ноги. Этих секунд землянику хватило, чтобы сосредоточиться. Как только воздушник поднялся, ему в грудь врезался уплотнённый комок песка размером с кулак, отбрасывая того назад на пару метров. но пацан молодец, Упав, тут же крутанулся по земле, увернувшись еще от нескольких ударов. Не поднимаясь, выставил вперед руку, создавая сильный поток воздуха. Так как расстояние между ними было уже не более 15 метров, воздушная волна отбросила земляника назад. Он покатился, но быстро вскочив, подбросил в воздух песок, затем еще и еще, который, собравшись в небольшие шары, понесся в сторону воздушника. Тот пытался увернуться, не успевая встречным потоком их отбросить, но не смог, пара штук больно по нему ударила. Парень схватился за плечо. На лице появился испуг и явная растерянность, так как в его сторону летело уже не менее 20 подобных образований уже большего размера. Он закрутил перед собой рукой, создавая воздушный щит, уплотняя воздух. Когда в него стали один за другим врезаться шары, резко отпрыгнул в сторону. Причем сам щит остался на месте. Второй рукой, которую прижимал к груди, показывая, что она повреждена, юноша создал вихрь метра под два в высоту и, резко выбросив ее вперед, направил в сторону противника. Не ожидая подобного поворота и уже рассчитывая на победу, земляник на секунду замешкался. Противник обманул его. Рука двигалась нормально. Парень отпрыгнул в сторону, затем побежал, но вихрь, проскочив мимо, развернувшись, увеличиваясь в размерах, направился за ним. Тут он допустил оплошность, попытался остановить его стеной песка, но не успел сформировать преграду, так как торнадо ускорился и мгновенно буквально всосал его в себе. Земляник быстро оказался на его вершине, хаотично вращаясь, сдергая руками и ногами. За счет инерции вращения его подбросило еще выше. Вихрь распался. Юноша, кувыркаясь в воздухе, рухнул вниз с высоты 7 метров. Похоже, он здорово поломался. Так как тут же зазвучал пронзительный сигнал, останавливающий поединок, и над ним вспыхнул красный свет. Воздушник, согнувшись, уперся руками в свои колени, мотая головой, тяжело дышал. По всей видимости, последнее действо далось ему на пределе сил. Пацан молодец, бился до конца, применил тактику и хитрость. Мне понравилось его вступление. Естественно, он тут же был объявлен победителем. А землянника унесли на носилках. Вскоре ведущий сообщил, что у того есть переломы, ушибы, но все обойдется. Я почесал затылок. Кажется, без травм поединки не заканчиваются. Похоже, видео смонтировано, потому что на поле вышли два новых участника — огневик и воздушник, а песок на арене был уже выровнен. Они, как принято, разошлись в разные стороны, поклонившись зрителям и друг другу. Первым начал свое представление огневик. Создав вокруг себя круг огня, отправил его вверх, где тот разошелся в стороны, медленно угасая. И все на этом. Как-то слабовато. Совсем не зрелищно. Второй участник отправил сразу четыре вихря в разные стороны, которые быстро стихли. Затем, подняв руку, сотворил маленький торнадо над головой метра на два в высоту, медленно его опуская. Положил горизонтально, направив на противника. Вскоре он распался. Интересный прием. Что-то новенькое. Дальше начался сам бой. Воздушник тут же сорвался с места в сторону противника, опуская впереди себя завихрение воздуха. Тот в ответ побежал по кругу, быстро швыряя небольшие огненные шары. Естественно, все они летели мимо. Но зато воздушнику стало трудно пускать вихри, ведь его противник быстро передвигался, постепенно приближаясь к нему. Огневик резко сменил направление бега, рванов напрямую к воздушнику, сходу отправив в него волну огня. Быстро приближаясь, она увеличивалась в ширину и в высоту, тем самым скрыв его от противника. Воздушник, в свою очередь, чтобы не попасть под нее, создал горизонтальный торнадо, потушив огонь. Но не учёл тот факт, что это могло быть лишь отвлекающим манёвром. Так и произошло. Как только стена огня исчезла, в левое плечо, а следом и в грудь, врезались два небольших огненных шара. Заорав от боли, парень упал на песок. Тут же зазвучал сигнал, вспыхнул красный свет. Огневик погасил очередной огненный шар, который уже сформировал на руке. Ведущий объявил его победителем, а проигравшего, как и предыдущих игроков, уносили с поля. Грудь и плечо у парня были обожжены, а он явно находился без сознания. Вскоре сообщили, что тот жив, помещен в капсулу и излечится. Неплохо ему досталось. Я вздохнул. Огневик хорошую тактику применил. Надо запомнить. На экране вновь сменилась картинка. Вышли новые участники. В этот раз водник и земляник. Водник продемонстрировал небольшой фонтан, бьющий у него из рук. Затем пустил несколько струй в разные стороны, как из бронспойта. У этого земляника было интереснее, чем у предыдущего, хотя тот тоже выступил эффектно. Быстро создав вокруг себя столбы из песка высотой не больше метра, запрыгнув на один, он побежал по ним. Совершив два небольших круга, вернулся на свое место. Опоры рассыпались. После того, как поклонился, ведущий объявил начало самого боя. Земляник не стал ничего ждать. Сразу рванул к противнику, выстраивая низкие, а затем все выше и выше столбы, по которым перемещался. Водник пытался в него попасть строями воды, но понял, что не получается. Тогда стал поливать песок, но и это не принесло значительного результата. А земляник был уже совсем близко. Парень занервничал, не зная, что предпринять, заметался. Когда до него осталось метров пять, спрыгнув вниз, земляник свел руки перед собой. Похоже, ему нужно было поближе оказаться к противнику, чтобы применить следующий трюк. С двух сторон отводника мгновенно выросли две стены песка и тут же схлопнулись, поглощая его в себе. Это было не смертельно, да и похоже не больно. Он быстро вылез оттуда, но тут же получил сильный удар ногой в грудь, да и еще к тому же с разворота. Красиво земляник закончил свой бой. Отлетев, противник упал на песок. А нет, я ошибся. Бой продолжается. Прыгнув вперед, сев сверху, парень прижал его руки своими ногами к земле и нанес быструю серию ударов по лицу, разбивая его в кровь. Зазвучал звуковой сигнал. Вспыхнул красный свет. Похоже, воздушник потерял сознание. Земляник слез с него, довольно глянул на разбитое лицо парня, надменно хмыкнув, отошел немного назад, поклонившись зрителям. А я и не думал, что они здесь в рукопашную сходятся. Бил он отработанными сильными ударами. Вначале сломав нос, затем разбил губы, после чего резко нанес несколько боковых ударов по челюсти, при этом надменно улыбаясь. Мне показалось ли у них какая-то личная неприязнь? Возможно, вражда между кланами? Он явно получил удовольствие. Объявив его победителем, воздушника унесли с поля. Как обычно, ведущий вскоре сообщил, что парень пришел в себя, его раны залечат. Но это было жестко. Я вспомнил, что сейчас били земляник из рода Воронцовых, к тому же княжич, против рода сабуровых тоже княжича. Интересно, что они не поделили? Я хмыкнул, когда противник применяет хитрость, это одно, а после такого тяжело будет парню реабилитироваться в глазах друзей, да и общественности. Он был настолько ошарашен происходящим, что даже не сопротивлялся, предоставив ему возможность мутузить себе. Но главное, что я себе отметил, здесь можно сойтись друг с другом в рукопашную, даже эффектней получается. Зрители реагировали бурно. Им понравилось, как кровь брызгала из-под его ударов. Как только прозвучал звуковой сигнал об окончании боя, демонстрируя, что он больше не бьет, парень поднял вверх окровавленные руки, прям гладиатор. Зрители тут же взорвались аплодисментами. Вообще, мне понравилось, как он провел бой. Да и финальная часть тоже. А тот, который проиграл, хорошо наказан. Было и больно, и морально унизительно. Но почему именно так все закончилось, Это их дело. Вновь сменился кадр. Поле уже чистое, кровь с списка убрали, все выровняли. Вот и новые два участника вышли. Огневик против землянника. Интересное может быть состязание. Огневик показал свое умение, раскидав веером огненные шары по кругу, которые взрывались с искрами, настоящий фейерверк устроил. Затем сотворил над собой нечто схожее с миниатюрным ядерным взрывом — Эффектно вышло. Зрители впечатлились, да и я тоже. А вот земляник еще больше удивил. Даже трибуны загудели. Он создал перед собой настоящего голема из песка. Очень искусно, с мельчайшими деталями. Это была его точная копия. Голем, поклонившись в разные стороны, рассыпался. Да, зрители взорвались громкими и продолжительными аплодисментами. Даже я похлопал. Получилось необычно, прикольно и круто. Ведущий объявил начало боя. Оба соперника рванули по прямой друг к другу. Огневик принялся метать один за другим огненные шары, а его противник тут же выстраивать перед собой стены из песка, куда они врезались, взрываясь. Парни остановились, когда между ними расстояние сократилось до 10 метров. Огневик продолжил метать небольшие шары, а земляник, улыбаясь, изящно от них уворачивался, играя на публику. Подпрыгивал, пропуская под собой, изгибался, даже резко присел на шпагат. Шар пролетел над головой. Тут же вскочив, сделав шаг в сторону, вскинул руки вверх, явно посмеиваясь над противником. Наверное, желал того разозлить. И у него это получалось, потому что огневик все больше заводился. Чего он этим хотел добиться, непонятно. Вот он уходит от очередного огненного шара, сделав шаг, повернувшись, не заметив при этом, что шаров было два. Они летели друг за другом, а в последний момент один отскочил немного в сторону, и как только парень повернулся, точно врезался ему взад. Пацан пролетел вперед пару метров, распластавшись на животе. Взвыв нечеловеческим голосом, задергал руками и ногами от боли, да еще от стыда показывая всем голую поджаренную задницу. Огневик не выдержал и еще до звукового сигнала, который прозвучал только через несколько секунд, зашелся в истерическом смехе, даже на колени упал. Я тоже засмеялся. Земляник продолжал верещать и дергаться, хорошо ему поджарило. Зрители зашумели, кто аплодируя, а кто также давясь от хохота. Нефиг было выпендриваться, теперь надолго запомнит, что нужно серьезнее относиться к бою. К нему быстро подбежали люди, накрыв покрывалом, унесли на населках с поля. Это было прикольно. Отсмеявшись, все еще хихикая, надо же было ему так опозориться, я продолжил смотреть турнир. Ведущий сообщил, что он вскоре будет как новенький. Вот и последняя пара появилась. Воздушник из княжеского рода Шереметьевых против огневика рода Демидовых. Вновь два княжича, видно по надменному хмылкам на лицах. Огневик сделал жест рукой, проведя себе по шее, указав пальцем на противника. Тот покрутил два кулака по типу жерновов, мол, я тебе шею сверну. То ли враждуют, то ли просто позируют перед публикой. Я хмыкнул Ну а как еще безнаказанно княжеча побить прилюдно? Только здесь. Адемидовский парень подкачанный, стройная спортивная фигура, мышцы развиты. Воздушник Шереметьевых по сравнению с ним обычный пацан. свое шоу начал показывать огневик. Выставив руку вперёд, в пяти метрах из земли ударил огненный гейзер, рядом ещё один. Затем он развёл обе руки в стороны, по кругу, разом ударили вверх десяток гейзеров. Парень поклонился. Интересно, но не очень эффектно. Не стал он ничего особо придумывать. Воздушник, скептически хмыкнув, начал своё шоу. Подняв руку вверх, стал ей вращать, создавая над собой вихрь, который, увеличиваясь в размерах, превращался в небольшой торнадо. Что-то подобное уже демонстрировал один из участников. Но здесь кое-что произошло иное. Парень как бы ухватился за его тонкий конец и медленно начал подниматься над землей. Торнадо тащил его вверх. Достигнув высоты 3 метра, отпустив его, он аккуратно приземлился на ноги, тут же уйдя в кувырок. Там, где он только что стоял, врезался в песок торнадо, образовав небольшую воронку. Парень поднялся, разведя руки в стороны, довольно улыбнулся. Арена наполнилась громкими аплодисментами. Раскланившись, воздушник глянул на своего противника. У меня сложилось впечатление, он хотел показать ему язык, дернув вперед головой, но вовремя сдержался. Я засмеялся, совсем как ребенок. Противник хмыкнул. Ведущий объявил начало боя. Ребята собрались, напряглись, внимательно наблюдая друг за другом. Огневик медленно направился в сторону воздушника. Тот сделал то же самое. Шаг за шагом они сходились. Когда расстояние сократилось до 20 метров, первым применил свой дар воздушник. Резко выбросив вперед руки, создал узконаправленный вихрь. Огневик, отпрыгнув в сторону, послал в противника несколько огненных стрел. Что-то новенькое. Действительно похоже на стрелы. Воздушник закрутил перед собой руками, создав подобие щита. Стрелы, попав в него, разлетелись в стороны. И тут же он направил по земле два небольших вихря, причем они вначале разошлись в стороны, а затем стали сходиться точно на противнике. Огневик ответил такими же вихрями, только огненными, погасив атаку. Затем, сделав резкие пассы руками, создал гейзер бьющий из земли. У меня сложилось впечатление, что он немного притормаживал, давая возможность сориентироваться воздушнику, чтобы тот мог отпрыгнуть в сторону. Тот также не сразу применял свой дар, тормозя на секунду. Вот он создал небольшой торнадо прямо над головой огневика, и как только тот дернулся в сторону, обрушил вниз. Вихрь врезался в землю, но там уже не было противника. Зато взрыв получился эффектный, поднявший кучу песка. Огневика задело волной. Он упал, похоже, пыль попала в глаза, так как парень усиленно их тер. Быстро поднявшись, метнул наугад в сторону противника огненную стрелу. По всей видимости, просто сработал рефлекс, но она попала в цель. Из-за оседающей пыли, не заметив ее, воздушник получил заряд точно в живот. Дико закричав от нестерпимой боли, повалившись на песок, потерял сознание. Огневик тут же бросился к нему, не обращая внимания на звуковой сигнал и красный свет, зажегшийся над проигравшим. Подлетев к парню, упав на колени, аккуратно приподнял ему голову. Было видно, как он сильно занервничал, даже провел по его лицу рукой. Да, они, похоже, друзья, никто не собирался ранить друг друга. Как всегда вмешалась случайность. Подбежали люди из персонала, положили воздушника на носилки. Огневик так и шел рядом, держа его за руку. Публика аплодировала, только непонятно то ли за то, что выиграл, так как ведущий объявил его победителем, то ли за сострадание. Вскоре ведущий сообщил, что княжич ранен серьезно, но с ним все будет в порядке. Я выключил телевизор. Уже поздно. На сегодня хватит. Финал посмотрю потом.